Глава пятьдесят вторая После ухода Эшли, все еще порядком разгневанной на него, Марк, в надежде поймать местные новости, включил телевизор. Затем попытал удачи с радио, однако семь уже миновало, так что вечерний выпуск он пропустил. Уоррен переоделся в джинсы, кроссовки, толстовку и легкую куртку и надвинул на глаза козырек бейсболки. Его не на шутку трясло от нервного напряжения и передозировки кофеина. В попытке протрезветь он уже выпил две большие кружки крепкого кофе и в данный момент заканчивал третью. Влив в себя последние капли, молодой человек направился к двери. Однако стоило ему взяться за ручку, как зазвонил телефон. Марк бегом вернулся в гостиную и взглянул на дисплей. Номер абонента скрыт. Чуть поколебавшись, он все-таки снял трубку. «Это Кевин Спинелла из Аргуса. Я хотел бы поговорить с мистером Марком Уорреном». Марк тихонько чертыхнулся. Будь у него в голове чуть пояснее, он наверняка бы наплел журналисту, что Уоррен, дескать, вышел, а так его словно кто за язык потянул. «Да, я слушаю». «Добрый вечер, мистер Уоррен. Прошу прощения за беспокойство, тем более в субботний вечер. Я звоню насчет вашего делового партнера Майкла Харрисона». «Я приезжал на свадьбу, которая должна была состояться сегодня днем в Церкви Всех Святых в патчиме Вы на ней были шафером. Навязываться вам в церкви мне показалось неучтивым, но не могли бы вы переговорить сейчас. Это не займет много времени». э, -э да... конечно...» «Насколько мне известно, Майкл Харрисон пропал после мальчишника, когда произошла ужасная автокатастрофа. И меня интересует, почему вы, его шафер, там не присутствовали». «Почему я не был на мальчишнике?» «Именно!» «Конечно же, я должен был быть вместе с парнями», заговорил Марк спокойно, постаравшись придать голосу дружелюбие, чтобы ответ прозвучал совершенно естественно. «Но я был в отъезде, на деловой встрече на севере Англии. Изначально я планировал вернуться к началу вечеринки. Однако из-за тумана мой рейс задержали. А куда именно вылетали «В Литц». «О, да, такое случается. Туман — это наша извечная проблема». «Несомненно», — живо согласился Марк. «Похоже, ему удалось найти с репортером общий язык. Как мне сообщили в полиции, вам не было известно, что именно планировалось на мальчишнике. Это так?» Уоррен отозвался не сразу, обдумывая ответ. «Осторожно», — мелькнуло у него в голове. «Нет, это не совсем верно. Да какое там? Совсем даже неверно. Мы запланировали поход по пабам». «Поход по пабам, ну, конечно. Но обычно мальчишник устраивает шафер, так ведь?» «Полагаю, что да. Однако вы не занимались организацией мальчишника Майкла Харрисона». Марк вновь принялся лихорадочно размышлять. Тревожный звоночек постепенно перерастал в набат. «Ну да, просто Майкл хотел обойтись без всяких изысков, только прошвырнуться по нескольким барам с друзьями. Само собой, я намеревался принять участие в вечеринке». «Так что именно вы запланировали?» Мы э, э, собирались устроить обычную гулянку, ну, знаете, кататься из одного паба в другой и в итоге так накачать Майкла, чтобы домой его пришлось тащить на себе. Сначала хотели арендовать микроавтобус с водителем, а потом оказалось, что у одного парня из нашей компании имеется возможность взять фургон совершенно бесплатно. И к тому же он был не против устроить для себя день трезвости, но мы и сошлись на этом. И как же в этот план вписывается гроб? Чёрт! Марк ощутил, что увязает в болоте все глубже. «Гроб, вы сказали?» «Ну да. Насколько я понимаю, вы заказали гроб». «Ни про какой гроб я ничего не знаю», — воскликнул Уоррен. «Это для меня новость». Пытаясь поубедительнее изобразить удивление, он переспросил. «Гроб? Ничего себе!» «Могли ли друзья устроить это в ваше отсутствие?» продолжал расспрашивать журналист. «Запросто. Да наверняка так и было». Один из них, Роберт Хулиган, работает... Работал у своего дяди, владельца похоронного бюро. Вот только идею с гробом мы ни разу не обсуждали. Вы уверены, что ничего не путаете? В полиции мне сообщили, что, по их мнению, в фургоне находился гроб, еще до катастрофы. Что, по-вашему, могло произойти с Майклом Харрисоном? Понятия не имею, и я очень за него беспокоюсь. Вчера я побеседовал со вдовой одного из ваших друзей, миссис Зои Уокер. «По ее словам, ваша компания планировала отомстить Майклу за все его многочисленные розыгрыши. Может быть, гроб для этого и предназначался?» «Как я уже сказал, про гроб мне ничего не известно. Возможно, эта идея пришла ребятам в голову в последний момент. Как вы считаете, могли ли ваши товарищи поместить Майкла Харрисона в гроб, так что теперь он оказался где-то заживо похоронен?» Марк тщательно обдумал ответ. «Слушайте, но ну вы же наверняка знаете, что такое пьянка в компании молодых и здоровых парней. Всякие безумства там в порядке вещей». «Да уж, подобный опыт у меня и впрямь имеется», — не стал скрывать журналист. Оба смеялись и Марку чуть полегчало. «Что ж, спасибо, что уделили мне время. Если вам вдруг что-нибудь станет известно, не сочтете за труд сообщить. Я оставлю вам свой номер». «Да, конечно», — согласился Уоррен, оглядываясь в поисках ручки. Спустя несколько минут он уже спускался вниз в кабине лифта, размышляя над только что состоявшимся разговором. Чертовски хотелось надеяться, что он не ляпнул какую-нибудь глупость. А еще Марка беспокоила, как отреагирует Эшли, если вдруг увидит интервью с ним в газете. «Как пить дать» снова придет в ярость, что он вообще согласился общаться с журналистом. «Можно подумать, что у него был выбор». Осторожно выехав по пандусу с подземной парковки на улицу, Марк свернул налево и влился в плотный транспортный поток субботнего вечера. Он тщательно следил, чтобы ненароком не превысить скорость. Не хватало еще, чтобы его остановили и заставили подышать в трубку. Через двадцать минут ворен добрался до автостоянки при торговом центре для садоводов, располагавшемся на окраине Нью-Хейвена, Ламаншского порта, милях в десяти от его дома». До восьми часов времени закрытия универмага осталось совсем немного, так что ему пришлось пробежаться по отделам, чтобы успеть приобрести лопату, отвертку, молоток, стамеску, компактный фонарик «Маглайт», садовые перчатки и пару резиновых сапог. Когда ближе к восьми Уоррен вернулся к машине, стоянка практически опустела. В кой-то веке небо было ясным, и полной темноты ожидать можно было только через два часа, никак не раньше». Ему предстояло как-то убить эти два часа. Марк понимал, что нужно что-нибудь съесть, однако его прямо воротило от пищи. Как не пытался он соблазниться бургером или каким-нибудь блюдом из китайской или индийской кухни, аппетит упорно не желал появляться. Но почему Эшли так разозлилась на него? Прежде Марк никогда не видел ее рассерженной, а потому случившееся угнетало и пугало его, словно бы между ними разорвалась некая связь. Необходимо было срочно все восстановить, а добиться этого он мог, только умертворив любимую женщину. Нужно сделать, что она велела. И так ведь ясно, что иного выбора нет. Марку очень хотелось позвонить Эшли, сказать, что он любит ее, и услышать в ответ, что она любит его тоже. Да вот только она этого не скажет. По крайней мере, сейчас. Вообще-то правильно Эшли на него рассердилась. Он вел себя как полный идиот, чуть все не запорол. Господи, ну какой черт дернул его наехать на копа? Уоррен завел двигатель и моментально ожило радио. Восемь часов. Время новостей на местной радиостанции. Сначала международные, очередные неприятности в Ираке. Потом эпопея с премьер-министром Тони Блэром и выходом из Евросоюза. А затем... Марк мигом навострил уши, услышав, как жизнерадостная дикторша затараторила Полиция графства Суссекс активизировала поиски брайтонского застройщика Майкла Харрисона. К прискорбию его невесты Эшли Харпер и собравшихся на торжественную церемонию гостей – «Он так и не объявился сегодня днем в церкви всех святых в Патчеме на собственной свадьбе. Это подтвердило подозрение относительно того, что молодой мужчина лишён возможности передвигаться вследствие розыгрыша на мальчишнике, после которого погибли четверо его лучших друзей». Детектив-суперинтендант Рой Грейс, занимающийся поисками Майкла Харрисона, заявил сегодня утром, что полиция Суссекса официально перевела дело из категории «Розыск пропавшего без вести» в разряд особо тяжких преступлений. Уоррен сделал радио погромче и узнал голос Грейса. «Мы полагаем, что Майкл Харрисон стал жертвой трагически закончившегося розыгрыша и призываем всех граждан, располагающих по их мнению какой-либо информации о событиях вечера вторника, срочно обратиться в отдел особо тяжких преступлений местного уголовного розыска». Перед глазами у Марка все поплыло, автостоянка словно бы завибрировала, а уши заложила, как при взлете самолета или погружении с аквалангом в воду. Он зажал нос и резко выдохнул – Ладони у него были мокрыми от пота, и в следующее мгновение бедняга осознал, что взмок полностью. Он даже ощущал сбегающие по коже капельки пота. «Надо дышать глубоко», — вспомнился Уоррен у проверенный способ справляться со стрессом. «Этому приему его научила Эшли, когда ему предстояла встреча с одним особенно капризным клиентом». Вот он сейчас и сидел в машине, в сгущающихся сумерках, глубоко дыша и прислушиваясь к ритму собственного бешено колотящегося сердца. «Долго сидел».